Глава 104. Грэм. «Ваш дракон умирает, адмирал. Боюсь, с этим ничего нельзя поделать. Мастер темных рун, которого я вызвал, лучший во всем Альмарина, скорбно склонил голову. Внутри вскипело бешенство. Дейган. Мой сиблинг. Я просто не могу его потерять. Убежище Дейгана было под хорошей защитой. Как кто-то смог проникнуть к нему и отравить озеро руны мрака?» и зачем понадобилось убивать моего дракона. Но способ убийства посредством отравления наводит на определенные мысли. Была одна женщина, которая любила травить. Амару надо будет проверить обязательно, хотя сомнительно, что ее руки могли дотянуться до Дейгана из того бедственного положения, в котором она находится. Сейчас это не важно. Важно спасти Дейгана. Я не дам ему умереть. Я снова посмотрел на пульсирующий черный кокон, весь в сегментах и кластерах, который накрыл озеро и внутри которого находился сейчас мой дракон. Я не чувствовал его, и это сводило с ума. А мастер продолжал толдычить, что руну мрака уже не стереть. Она запечатала озеро и почти отравила дракона. Что нужно сделать, чтобы снять чертову руну? Должен быть какой-то способ. Я схватил колдуна за грудки. Признаю, погорячился. Но я терпеть не могу, когда люди, на которых я рассчитывал, оказываются бесполезными. Наложить поверх руны мрака руну нейтрализатор и быстро, испуганно выпалил мужчина. Но это верная погибель. Тот, кто ступит в зону действия руны мрака, тут же окажется ею отравлен, и его ждет участь дракона. Я уже как-то был отравлен руной мрака, и ничего, выжил. Криво усмехнулся я. Давайте свою руну нейтрализатор. Вы же поднимаете, адмирал. Если руна мрака не убьет вас сразу, шанс на то, что нейтрализатор подействует один к десяти. Он еще что-то говорил, а время утекало. Черный кокон становился плотнее. «Черти нейтрализаторы, быстро!» — рявкнул я, сбросил китель и засучил рукава. Благо мастер темных рун понял мой настрой, начертил в воздухе замысловатую загогулину. Когда я прикоснулся к ней рукой, то она впечаталась прямо в ладонь. Кожа в этом месте заколола иголками. «Прикоснитесь к темной руне, адмирал. Этого будет достаточно», — прошелестел мне вслед голос мастера. Но я уже не слышал, нырнул под кластерную сеть, которая приняла меня в себя с мерзким хлюпающим звуком. Действие руны мрака тут ощущалось сразу. Я словно попал под толщу воды, под которой одновременно бушевал ураганный ветер. Каждый шаг здесь давался с трудом, а маслянистая черная жижа, которая превратилась в озеро, затягивала ноги, как трясина. Дейган лежал посреди этой жижи, едва узнаваемый неподвижный силуэт, облитый черной пленкой. Я подавил в себе желание броситься на помощь дракону и оглянулся в поисках руны мрака. Она могла быть начертана где угодно, а времени на ее обнаружение оставалось так мало. Сеть пригнула меня к земле. Я упал на колени и тут увидел, что плотнее всего она в одном месте, слева от меня. Оттуда она и тянулась. С трудом, прошлепав повязкой трясений, в которую превратилась вода, я с удовлетворением увидел начертанный на каменном бортике символ и тут же приложил к нему ладонь с руной нейтрализатором. Руку тут же обожгло болью, но зато черная кластерная сеть тоже мгновение с шипением превратилась в черный дым и испарилась. Очистилась и вода. Я подскочил к Дейгану, который неподвижно лежал в центре озера, свернувшись в клубок, как маленький. «Дейган, ты не можешь меня покинуть, брат!» «Он жив, адмирал, вы успели», — Облегченно сообщил мастер темных рун. «Допустите к нему целителя, и вас пусть тоже он осмотрит. Вы некоторое время были под действием руны мрака, а это не шутки». У меня действительно закружилась голова, а то место, где когда-то был шрам, смазанный руной мрака, прострелило острую боль. Однако я успокоился и позволил себя осмотреть, только когда мне сказали, что Дейган будет жить и совсем скоро очнется. Но пока целитель хлопотал вокруг меня со своими диагностическими рунами ищущими следы мрака на моем организме, я думал вовсе не о том. Дейгана отравили не просто так. На моем поместье и на пещере Дейгана лежат очень сильные защитные руны. Взломать их невозможно только если, только если их не знать. А знают эти руны работники поместья или бывшие работники. Кое-кто из моих бывших, кстати, может держать зло на меня и на виолетту. Виолетта. Что, если покушение на моего дракона было организовано, чтобы отвлечь меня от главного? «Немедленно доставьте мне мою бывшую жену», — отрывисто велел Ян адъютанту. «Нет, я сам за ней поеду». И накинул китель. Но едва я выехал на улицу, скачав весь отпор, под копыта лошади бросилась Приси. С огромным трудом мне удалось осадить коня. «Господин адмирал, беда!» — со слезами в голосе воскликнула девушка. «Наша госпожа! Она пропала!» Значит, отравление Дейгана все-таки было отвлекающим маневром. Похищение Виолетты спланировали заранее. Я проследил весь ее сегодняшний маршрут. Последним Виолетту видел архитектор, но его опрос не дал результата. Запустив несколько поисковых рун, я вернулся обратно в поместье ни с чем.